Глава 28. Халим не пришёл ни ночью, ни на следующий день. Затем прошёл ещё день и ещё. Я было подумала, что он ночует у Давии, но Садат сказала, что во дворец он не возвращался. К концу третьего дня я начала беспокоиться. «Почему?» — спросите вы. «Не знаю. Не имею никакого понятия. Наверное, я просто боюсь остаться здесь одной». «Враги тут же уничтожат меня и моего малыша. За себя я так не боялась, как за сына. Он ведь маленький совсем, беззащитный». «Не переживай, он просто занят, скоро придёт», — утешала как могла Саадат. И я пыталась ей верить, чтобы не сойти с ума от паранойи. Саадат, как оказалось, была права. Эмир вернулся к концу четвёртого дня и первым делом зашёл в детскую, чтобы увидеть сына. Это согрело мне душу, хоть я и не всегда понимаю его поступки. Но сейчас он проявил любовь, и мне показалось, что Халим не бездушный монстр, каким я вижу его чаще всего. Просто он и правда не умеет любить. Его научили быть лидером, быть сильным, но никто не вложил в его сердце любовь. И это очень плохо. Сейчас он походил на инвалида, который не понимает, что с ним происходит. Исцеление будет долгим и болезненным, если вообще наступит. «Ты уже кормила?» — спросил вместо приветствия, сел в кресло напротив, чуть ослабив галстук. «Нет, только пришла, чтобы покормить». «Корми». Кивнул на грудь, которую я тут же освободила от одежды и приложила к ней Амира. Халим, не моргая, уставился на этот процесс, улыбнулся. «Кто бы мог подумать, что ты родишь его?» «Он ни в чём не виноват. Было бы несправедливо наказывать его за твои проступки. Амира мне прощать не за что. А меня? Меня ты простишь, Рейхана?» Оторвав взгляд от груди, поднялся к моим глазам. «Я не знаю, Халим. Это очень сложно». Ты ведь даже не просил прощения за то, что сделал со мной до побега и после него. Я не буду напоминать тебе обо всём, ты и так знаешь. И до сих пор считаешь, что прав. А если я не считаю? В его глазах сверкнуло что-то человеческое, что-то, чего я так давно жду. Если я готов попросить у тебя прощения. Слова ничего не значат. Это ты любишь обманываться, я нет». Он отпрянул к спинке кресла, вернул взгляд малышу. «Ты права. Слова ничего не значат. Солгать можно обо всём на свете. Поэтому я не буду просить прощения». Оба замолчали. Я засмущавшись, а он залюбовавшись тем, как я кормлю сына. И уже сейчас я понимала, что он его любит, только не умеет этого показывать. «Как же сложно всё. Хочешь подержать?» Спросила, закончив с кормлением. Халим как-то встрепенулся, расправил без того широкие плечи, думал всего пару секунд, а после протянул руки. Я отдала ему Амира, и Халим прижал маленький комочек к себе. «Теперь понимаешь, чего ты хотел меня лишить?» Спросила тихо, а он оторвал взгляд от сына и взглянул на меня. «Да, более того». Я понимал это, осознавал, какую боль тебе причиняю. Его правда заставляет меня сжаться в комок. Больно, даже сейчас, когда я уже рядом с сыном. Я хотел, чтобы ты вернулась и готов был пойти на всё. Почему? Зачем я тебе? Я тебя хочу. Хочу быть с тобой. Хочу обманываться рядом с тобой. Хочу видеть тебя рядом, даже если ты никогда меня не полюбишь. «Вот чего я хочу». Опустил глаза на сына. «И я хочу от тебя много детей, Райхана. Роди мне дочь». Я сглотнула в повисшей тишине слишком громко, качнула головой и горько усмехнулась. «А меня ты спросил, чего хочу я? Я всё та же бесправная рабыня, Шармутта? Кто я, Эмир? Скажи, кто я тебе?» «Ты моя жена, одна из самых богатых женщин мира». «Ты мать моего наследника. Ты всё, чего я хочу». «Мне показалось, или же его глаза потемнели?» «А как же твоя первая жена? даве ведь тоже беременна. От неё ты тоже хочешь много детей?» «С Дэвией все иначе, Рейхана». Склонившись к сыну, он поцеловал его в лобик и положил Амира в кроватку. «И ты об этом знаешь. А как же правило? Ты ведь должен относиться к ней, как ко мне?» «Правила придумали шейхи до меня. Точно так же я могу их отменить? А если я потребую вашего развода? Чего ты лишишь меня на этот раз?» Халим усмехнулся, сделал ко мне шаг и заключил свои объятия. «Она беременна, Рейхана. Развестись с ней сейчас я не могу. Или ты настолько зла на неё, что хочешь лишить ребёнка, как я сделал это с тобой?» «Нет». Такого я не пожелаю даже самому страшному врагу. вздрагивая от холода, хотя в детское очень тепло. Тогда развод невозможен. Она мать моего ребёнка, как и ты.